Глава восьмая. Призраки мертвого города. Ночь темна, и звезд не видать, Мне бы эту ночь скоротать. От этой армейской песни он знал от силы пару строк, но сейчас почему-то именно они вертелись у него в голове на бесконечном повторе. Остаток дня он потратил на то, что намечал, всевозможные подходы к тому охраняемому зданию — Заранее просчитывал всевозможные варианты развития событий. Больше всего его беспокоило то каменное крошево или месиво, что покрывало большую часть долины, в которой некогда располагался город. Ходить по таким камням и при свете дня трудно. Что уж говорить про ночь, когда почти низги не видно. А ведь еще надо как-то спуститься на расчищенную улицу» ничего при этом себе не сломав. Правда, решить эту задачку ему помогли сами имперцы. Перед самым закатом несколько вояк принесли и установили длинную лестницу, по которой поднялся наверх один из приезжих типов. Что он хотел тут увидеть, так и осталось для Лури загадкой. Но он очень долго стоял на камнях и вглядывался в долину, делая какие-то пометки в блокноте а потом спустился и ушел, сопровождаемый охраной. А лестница так и осталась на том же месте. Видимо, как часто бывает, команда убрать лестницу не поступила, а солдатики, какой бы армии ни принадлежали, проявлять инициативу не стали. А потом наступила ночь. Конечно, не резкий переход от дня к ночи, но тоже быстро, за каких-то двадцать минут. На небе даже звезд особо не было видно, да и луна осветила как-то с явной неохотой. Но для их цели это было даже хорошо. Вот только Лури в очередной раз пожалел, что нет прибора ночного видения. В отличие от Дана, ночным зрением он не обладал. Вниз они спускались только вдвоем. Ирвина и Катю с собой не взяли, хотя последняя и рвалась. Но тут уж глава клана решительно ей запретил. Первым по веревке соскользнул Дан, а сразу за ним Лури. «Медведь, слышишь меня?» — тихо проговорил землянин в микрофон у губ. «Четко, командир». Немедленно последовало в ответ. На парне был прикреплен такой же передатчик, как у Лури и Дана, которым он был обучен пользоваться. И в этом не было ничего необычного. Это приятелей Ирвина в основном, кроме рукопашного боя, Тренировали воины этого мира, а старшего брата Рены Лудин натаскивал самолично, готовя себе не просто надежного соратника, а верного боевого напарника. Почему именно на него пал выбор Лукашина, тот и сам не смог бы ответить. Просто этот парень, несмотря на их довольно странное знакомство, вызывал к себе необъяснимое доверие и симпатию. Он ему даже позывной придумал, повысив ласкательное медвежонок до медведя. Хотел сначала обозвать его гризли, но в этом мире не знают такого вида медведей. «Командир, на стене прибавилось охраны. Там их уже трое, но ведут себя спокойно», — сообщил Ирвин минуту спустя. Верхняя часть стены была хоть как-то освещена, и поэтому следить за перемещением охраны труда не составляло. «Понял. Следи за ними. Если последуют какие-нибудь изменения, сообщи», — предупредил драконьера побратим. «Сделаю». «Да», — тихо окликнул друга Лури, «они нас могут заметить?» «Только не в такой темноте», — успокоил его паранойю глава клана. «Надеюсь на это. Разумом он это и так понимал» но все равно где-то в глубине червячок сомнения нашептывал, а вдруг у них есть кто-то глазастый. Передвигаться в полной темноте по заваленной камнями местности не так уж легко. Но худо бедно умел это делать. А еще рядом с ним был Дан, для которого темнота не была проблемой. Именно он вел друга к нужному месту по оптимально проходимому пути, обходя наиболее трудные участки. Они вышли к самой лестнице, а там им пришлось в разы усилить осторожность, чтобы, не дай бог, случайным звуком не привлечь к себе внимания той немногочисленной охраны, что осталось с наступлением ночи. Но и с этим делом они справились. Пока Дан с их вещами в походном ранце спускался по оставленной лестнице, Лури прикрывал и следил за обстановкой сверху. Затем, когда друг уже был внизу, спустился и сам. Вот теперь начиналась настоящая работа. По их наблюдению, с наступлением темноты всех рабов вернули в крепость, а в самом городе остались только пять охранников около интересующего их здания и еще шестеро попарно патрулирующих мест раскопок. Только и они несли свою службу спустя рукава. Да и что могло здесь угрожать, в перекрытой долине? которую, по их мнению, попасть можно только через неприступную крепость. Поэтому проблем с охраной, по мнению Лури, не должно было возникнуть. Проблемы могли возникнуть с другой стороны, со стороны крепости, а именно от наблюдателей на стене, за которыми сейчас и следил его ученик. Ведь хоть их было всего трое, они все же худо-бедно несли свою службу, а место вокруг раскопанного здания было хорошо освещено Многочисленными масляными фонарями, в свете которых данные лури негде было укрыться. Такие же фонари только в меньшем количестве были разбросаны на всех участках расчищенной площади города, но обойти такие места было, в общем-то, не так уж сложно. Ирвин, обстановка, уточнил землянин, жалея, что лишен дара видеть в темноте, как его побратим, без изменения, и снова молчание. Дан коснулся его плеча, указывая в сторону. Но Лури уже и сам заметил первую пару патрульных, что приближалось к ним. Конечно, можно было их обойти или затаиться и остаться незамеченными, но оставлять за спиной потенциального противника, ну уж нет. Кто знает, как у них сложится у того строения, где шиваются еще пятеро. Поэтому от этих шестерых лучше избавиться сразу, чем потом жалеть». Приближающиеся к ним охранники не особо глядели по сторонам. Они травили байки, хвастаясь своей крутостью. Поэтому в момент, когда они вышли из освещенного участка и вступили в темноту, просто прозевали появившуюся у них за спинами парочку, а потом два тела по затащили за камни, чтобы их не сразу нашли, и бросили там лежать. Где-то здесь бродили еще четверо, от которых тоже следовало поскорее избавиться. Благо, искать их долго не пришлось. Следующая пара охранников сама вышла на них. Лури и Дан уже хотели отработать их так же, как и предыдущих, но тут драконьер придержал друга, расслышав шаги еще одной пары охранников, что следовали почти сразу за первой. Хоть это несколько меняло их планы, но не сильно просто возникла небольшая сложность, которая вполне успешно решилась. «Работаем по обеим группам одновременно», — шепнул Дан, забирая у друга его любимый глок с уже накрученным глушителем. «Я поближний, ты подальний. Сразу, как они уйдут со света». Лури ничего не сказал, только перевел вал в режим стрельбы очередями и замер, сопровождая приближающихся патрульных стволом автомата. Те, как и предыдущая пара, которая уже остывала за камнями, шли, словно на вечерней прогулке, даже по сторонам не глядели, настолько были уверены в своей безопасности. Первая группа уже прошла мимо них и приближалась к освещенному масляным фонарем участку раскопа, а вторая только должна была уйти со света в темноту. Именно в этот момент, когда одной группе патрульных еще оставалось пройти несколько шагов до границы света, а вторая уже ее перешагнула, Дан сделал два первых выстрела. А мгновением позже, еще до того, как два новых покойника коснулись земли, короткая автоматная очередь оборвала жизни и других патрульных. Избавиться от трупов, оттащить их туда же, где были спрятаны первые, дело каких-то пары минут. И вот теперь, когда за спиной больше никого, способного помешать их планам, самое время заняться тем, ради чего они все это затеяли. Оставалось только надеяться, что все это было не зря. И вот они уже у охраняемого строения. Все пятеро охранников, срисованных ими еще при наблюдении из тоннеля, разместились кучно при входе около небольшого костра. Они были совершенно расслаблены и по сторонам не смотрели. Конечно, Лури допускал мысль, что в самом здании могут быть еще люди, незамеченные замеченные им ранее но даже если и так, то их не могло быть больше одного, максимум трех человек. Да, я готов», — тихо произнес он, беря всю пятерку на мушку. Да охранников метров сорок, много это или мало. Кому-то и десяти метров будет много, но Лурик таким не относился». «Жди», — также тихо ответила мудра следя за стеной. «А вернее, за охраной на ней». Именно от них и их бдительности зависел успех операции. Благодаря своему необычному зрению и биноклю Дан легко отслеживал их перемещение по краю стены. Именно он и еще ученик Лури Ирвин должны были определить подходящий момент для атаки. «Ждем», — снова повторил Дан. «Медведь, что у тебя?» «Все спокойно», — незамедлительно успокоил их тот, — Ваш В вашу сторону сейчас смотрят всего двое. Еще один отирается у внутреннего края стены, что-то высматривает внутри крепости. «Следи за стеной, сообщи сразу, если они отвлекутся», — попросил их помощник Адан, который, в отличие от ученика Лури, со своего места мог видеть только тех, кто стоял у самого края стены. «Понял», — ответил Ирвин, — «слежу». Так прошло минут десять. Вдруг один из охранников встал и зашел за угол здания, скрывшись из виду, но уже через пару минут снова появился, застегивая ширинку. Чуть постоял, словно в раздумье, возвращаться ко всем, или. и выбрал или пошел к расчищенному проходу дома, укрепленному деревянными брусьями. Там он, снова, чуть постояв, наконец-то скрылся в здании. Ждем, тихо повторил Дан. Ирвин! — Без изменения, — последовал ответ, — и снова побежали минуты. — Три минуты. Но для Лури они показались часами. Вот еще один встал, потянулся и, что-то сказав товарищам, тоже ушел в здание. Еще бесконечных пять минут. Ушедший вторым вернулся к остальным и снова присел к костру. Чуть наклонившись, негромко что-то сказал приятелям, вызвав у них взрыв смеха. А вот первый так назад и не вернулся. Еще десять минут. Еще один присоединился к тому, что отирается у внутренней стороны стены. Теперь они уже вдвоем там что-то выглядывают, неожиданно сообщил Ирвин. Третий тоже поглядывает в их сторону. По-моему, у них там что-то происходит. Сразу двое, встав от костра, пошли к тому же зданию, чуть постояв, скрылись внутри. Минута. Можно работать. Наконец-то долгожданная от Ирвина. Вал пару раз не сильно ткнулся Лури в плечо, отправляя в сторону оставшихся охранников, невидимых глазу, вестников смерти. Готово. Оба медленно заваливаются на бок. Лури рванулся вперед, перебегая освещенный участок. Не задерживаясь возле убитых, о которых должен был позаботиться Дан, Ворвался внутрь древней постройки. На самом входе столкнулся с охранником, выходящим на улицу. Выстрел и того отбрасывает назад в коридор древнего здания. А Лури, не останавливаясь, перескакивает через тело внутрь помещения. Мельким краем глаза отмечает, что весь коридор усилен дополнительными подпорками и балками, установленными явно в ходе раскопок. Из-за этих подпорок, расставленных хаотичным образом, здесь особо и не побегаешь. Чуть отставший Дан легко подхватывает тела убитых у костра охранников и перетаскивает их под прикрытие стен здания. И движется следом за убежавшим вперед по братимам, который уже успел скрыться за поворотом коридора. Взгляд назад, на стену, и убрать с дороги того, которого Лури подстрелил последним, у входа. Дан заглянул в закуток, убедиться, что кроме каких-то мешков с песочно-серой массой, там ничего нет. Когда он нагнал Лури, все уже было закончено. Еще двое охранников лежали мертвыми в этом же коридоре за поворотом, у самой лестничной шахты, ведущей как вверх, так и вниз. На этой развилке с валом на изготовку и застыл его друг. Оглянулся на Дана с немым вопросом. «Чисто. Вроде бы нас никто не заметил», — успокоил его драконьер. «Убитых я затащил в коридор, но через какое-то время те, что на стене, заметят отсутствие охраны на улице, и это может вызвать у них подозрение. Поэтому у нас не так много времени», — предупредил Дан. «Может, стоит пару тел усадить у входа?» — шепотом предложил Лури. «На всякий случай, если все же они кого-то пропустили». «Давай попробуем», — согласился Дан, тоже шепотом. «Я займусь этим, а ты...» — он кивнул на лестницу, ведущую вниз. «Только осторожно!» Лури кивнул в ответ и стал медленно спускаться по лестнице. На ту часть, что вела на верхние этажи, он даже не глянул. Да и что ему там высматривать, когда верхняя часть разрушена и завалена? А вот нижняя выглядела неповрежденной и, как и оставшийся за спиной коридор, была усилена подпорками и новыми балками, что должны были уберечь от возможных обрушений. Лестница привела Лури в небольшое помещение, метра два на два, некогда находившегося в подвале этого строения, о назначении которого теперь трудно было судить. Ведь прошло столько веков с тех пор, когда люди им пользовались. Еще на лестнице он заметил голубоватый отблеск света и поэтому несколько осторожничал, не зная, что там может ждать. Замер на краю лестницы, прислушался, обведя взглядом и стволом место, освещенное каким-то неприятного отблеска светом, исходящим от необычного вида кристаллов, установленных в специальных держателях, торчащих прямо из стены». Секунда вторая, и он опустил автомат. Кроме непонятного сооружения, занимавшего большую часть комнаты, здесь никого не было. Правда, вид этого самого сооружения наводил на некоторые мысли. Эти разделенные сегменты, нечто подобное он уже видел в доме драконьеров, только этот кубик Рубика был раза в четыре больше того, что он видел там. Необычайные штуковини, имеющие форму правильного куба, Лури прикасаться и приближаться не стал, только еще раз убедился в том, что здесь действительно никто не прячется, и неожиданного нападения ему опасаться не стоит. Раздавшиеся на лестнице шаги известили о том, что к нему кто-то приближается, и хоть он ожидал увидеть только одного человека, но все же чуть сместился к стене, беря лестницу на прицел. При виде Дана сразу же отвел ствол в сторону, снова вопросительно глянув на него. «Нормально все», — перехватил его взгляд драгоньер. «Вроде бы никто ничего не заметил. Охрану я рассадил, и какое-то время мы сможем дурачить наблюдателей на стене. Что у тебя здесь?» Охрен его знает», — отошел в сторону Лури. «Сам глянь. Тебе это ничего не напоминает?» — Твою кочерышку, пробормотал пораженный драконьер. — Копир. Тем самым подтвердил предположение Лури. — Такой же, как и у вас? — спросил. — Да нет, — мотнул головой Дан, приближаясь к предмету, осторожно его потрогал, изучая нанесенные на сегменты символы. — Этот экземпляр отличается от нашего примерно как... — На мгновение он задумался. — Если сравнивать древний кремневый мушкет с ультрасовременной снайперской винтовкой, сделанной из высокопрочных композитов с электронной системой прицеливания? Если то, что у нас в доме... Это мушкет. И насколько эта штуковина круче, деловито уточнил Лури, деловито разглядывая кубик. Смотри. Он вытащил пистолет Лури, подошел к одному из сегментов, надавил на него а когда тот сдвинулся, вложил в образовавшуюся нишу глок. «Обязательно на моем пистолете эксперименты ставить?» – заволновался Лури. «Ничего ему не будет», – успокоил его Дан и нажал один раз на другой символ. Почти целую минуту ничего не происходило, но неожиданно кристаллы на стене синхронно мигнули, и отъехавший в противоположной стороне символ обнажил еще одну нишу, в которой лежал пистолет Лури. Тот его сразу же выхватил, проверяя, все ли в порядке. Он даже магазин выщелкнул и на обойму глянул. «Давай впредь обойдемся без таких демонстраций», — недовольно глянул на друга Лури. «И что я должен был увидеть?» Он убрал пистолет назад, в кобуру. «Перемещение ствола из одного конца куба в другой?» «Вообще-то, вон твой глок», — с улыбкой продемонстрировал дан пистолет. «Что? Как?» Лури снова выхватил убранный пистолет и пристально рассмотрел его. Он был готов поклясться, что вот она, его прелесть. Взял второй, что был у Дана, и сравнил оба. Полнейшая идентичность. «Но как такое возможно?» — поразился землянин. «Ты же не загружал в него никаких компонентов. Он убрал в кобуру родной ствол и уделил более пристальное внимание копии» и снова не нашел никаких отличий. В итоге просто передернул затвор и несколько раз выстрелил в сторону лестницы. Даже ощущения те же. «Это не та поделка, что у нас в доме», — снова произнес Дан. «Хотя не спорю, и та очень ценная вещица. Но это вообще уникально. Откуда она берет компоненты для копий, не спрашивай, не знаю». Да и никто в этом мире не знает. разобрать и заглянуть в ее нутро только идиот попробовать может. Максимум чего добьется испортит ценный артефакт. А результат ты и сам мог видеть. — Вижу, — согласился Лури. — Надо забрать его с собой. — Но это даже не обсуждается, — усмехнулся Дан. — Имперцем я такое не оставлю. — Смотри, — указал он на кристаллы на стенах. Все заряжены под завязку. Одни только они сами по себе бесценны. Кристаллы. Лури словно впервые их увидел. Для чего они? Без них эта штука работать не станет, — похлопав ладонью по копиру, объяснил Дан. А тут их целых двадцать штук. Надолго заряда хватит. Поэтому сейчас упакую все по-быстрому и сваливаем. Упаковка в понимании Дана — те самые шарики свернутого пространства, в которых Лури принес весь взятый у боевиков арсенал в этот мир. «Подожди», — остановил его Лури, — «есть одна идея. Сможешь мне еще кое-что накопировать?» «Да без вопроса. Ты чего задумал-то?» Лури вытащил из ранца, что все это время таскал с собой Дан брикет пластида. «Устроим грандиозный фейерверк», — усмехнулся он как тебе идея?» «Ты маньяк», — констатировал Дан, и неожиданно улыбнулся. «Но мне нравится ход твоих мыслей. Заодно и следы своего пребывания здесь скроем». «Вот именно. Пусть гадают, что они сделали неправильно, из-за чего здание, где находился их драгоценный копир, окончательно рухнуло», — Оскарился Лури. «Поэтому взрывчатки понадобится много. Да и запас радиодетонаторов, детонаторов пополнить тоже будет не лишним. Без копира и кристаллов по стенам это место стало самым обычным и темным подвальным помещением. Дури уже закончил минирование и вслед за данным покидал древние руины. Напоследок он еще раз внимательно перепроверил все свои закладки и остался доволен проделанной работой. Побратим ждал его у догоревшего костра. «Совершенно не волнуясь из-за того, что их могут увидеть со стены. В любом случае расстояние не позволяло разглядеть, кто находится у строения, и определить, что это чужаки». «Закончил?» — оторвал он взгляд от тлеющих углей. «А это зачем взял?» — удивился Дан, глядя на свисающие с плеч друга магострелы мертвых охранников. «Что, мало тебе игрушек?» «Кашима подарю!» — пожал плечами Луря. Ему понравится. Кашима был когда-то рейнджером, помощником торговца, и оставался классным стрелком из таких вот местных игрушек. Они познакомились несколько месяцев назад, когда Лури и Дан искали Катю, в те дни еще предводительницу отряда разбойников. «Возможно, — согласился Дан, — такие магострелы действительно высоко ценятся в среде стрелков». «Ладно, пора уже. Мы и так уже долго возимся». Но прежде чем покинуть раскопки, они ненадолго задержались возле тел убитых ими патрульных. Здесь Лури оставил свою последнюю закладку, чтобы тела обнаружили как можно позже, если вообще обнаружили. В тоннели они вернулись через полчаса. «Чего вы так долго там?» — недовольно спросила их Катя. «Нашли чего?» «Ничего интересного», — равнодушно ответил Дан. «Все находки — это древние свитки, которые и раскрыть-то невозможно. Сразу рассыпаются. Зря только наследили». «Вот», — показывая самострел, добавил Лури, — «в качестве трофея взял». «Конечно, обсуждать их находку даже с теми, кому полностью доверяешь, он не собирался». «Ирвин, пакуй вещи, мы уходим», — поторопил землянин своего ученика видя, что тот все еще смотрит на него. Мы должны покинуть эти места как можно скорее. — У меня все готово, — заявил парень. — Хорошо, Дан, вы с Ирвиным идите первыми, а я дождусь фейерверка. — Хорошо, — кивнул драконьер. — Мы пока свернем лагерь к вашему приходу. Пошли, медведь. — Все правильно, ведь именно брат Рены хоть очень и старался, Но в их компании был самым слабым звеном. Из-за его габаритов передвижение по пещере ему давалось труднее всех. Как только они ушли, Катя с любопытством спросила. «О каком фейерверке ты говорил?» Набери терпения», — усмехнулся Лури. «Сама все увидишь. До рассвета осталось не так уж и много времени». Первые лучи солнца, только осветили верхние зубцы скал, когда на внутреннем дворе крепости у задних ворот появился десяток вооруженных гвардейцев. А еще через какое-то время из замка во двор быстрым шагом вышел молодой темноволосый парень в роскошной золотой мантии. Подойдя к ожидающим его воинам, он недовольно оглянулся, переступил с ноги на ногу, но его спутник, с которым он прибыл в эту отдаленную крепость, не спешил присоединяться к нему, из-за чего он все больше раздражался. Но о том, чтобы поторопить задерживающегося товарища, не могло быть и речи, ведь именно тот в их группе был лидером. Так парень в мантии стоял, переминаясь и все больше проявляя нетерпение. Но вот из-за дверей замка к ним вышел сведовласый старик в такой же золотой мантии, как и у него, — Учитель, вы слишком долго счел уместным высказать свое неудовольствие молодой. — Мой мальчик. — снисходительно улыбнулся ему старик. — Мы никуда не опаздываем. — учитель, возразил ему ученик, — это же уникальный артефакт, который немедленно надо доставить в империю. — И как ты это собираешься сделать, мой мальчик? — все с той же снисходительностью полюбопытствовал старик. — Как? — На этом месте парень забуксовал. И действительно, как? Сопоставив ширину прохода и размер артефакта, он задумался. «Надо расширить проход», — неуверенно сказал молодой. Наставник глянул на него с жалостью и заботой. «И обрушать руины?» — подытожил он. «Успокойся, мой мальчик. На разборку всего здания потребуется не меньше полугода». Можно, конечно, вызвать сюда мастера пространства и таким образом извлечь артефакт из того места, но и в таком случае придется ждать не меньше пары месяцев. Но тогда что нам делать, учитель?» растерянно спросил его ученик. «Ничего, пусть разбирают здание, а потом извлекают». Научитель, «Мальчик мой...» снова снисходительно произнес старый маг... В Империи уже есть пара таких древних копиров, ничем не уступающих этому. Вся проблема в отсутствии кристаллов энергии. Вернее, они есть, но полностью разряжены. И никто не знает, как их зарядить, а самостоятельно они будут заряжаться не одну сотню лет. А тут сразу 20 штук. Вот они по-настоящему ценны. «Их мы с тобой должны забрать и доставить в империю. Все остальное может и подождать». Ворота открылись, и они, в сопровождении гвардейцев, вышли на место раскопок. «Простите, учитель, я об этом не подумал», — поклонился старцу молодой, отдавая должное его рассудительности и уму. «Ты еще молод, тебе простительно», — улыбнулся наставник. «Скажи лучше, зачем ты вчера лазил наверх? Что хотел увидеть?» Я вспомнил о легенде, рассказывающей о летающих крепостях древности. Я подумал, что, может, это не совсем легенда. Ни один каменный сход не может так основательно засыпать целый город, если только камни не упали на него прямо с неба. «Интересная теория, мальчик мой» одобрительно улыбнулся старик. «Не ты один о таком подумал. Ты прав, недавно на Большом Совете мы обсуждали подобную теорию. Ты сам догадался или услышал от кого-то?» Пристально глянул он на ученика. «Сам», — твердо заявил тот, — «молодец. По возвращении буду рекомендовать тебя в группу, занимающуюся этим вопросом». Наставник снова улыбнулся. «Что-то не так, капитан?» — оглянулся он на сопровождающего их гвардейца, заметив, что тот часто озирается их хмурится. — Не вижу ни одного патрульного, — произнес тот строгим голосом. — Наверное, просто отдыхают где-нибудь, — предположил старец, который по этому поводу совершенно не обеспокоился. Да и капитан хоть и выглядел рассерженным, но по другому поводу. Видимо, уже думал, как накажет этих раззяв. «Да и что может произойти в тылу крепости?» — легкомысленно заявил старик. «Это не дает им права пренебрегать своими обязанностями», — хмуро ответил капитан. «Они как раз вышли к нужному зданию и увидели нескольких охранников, прикорнувших у стены». «Вы правы», — вынужден был с ним согласиться маг. «Дисциплина у вас явно хромает». «Эй, вы, уроды! А ну, встали!» — заорал капитан, ускорив шаг. «По-моему, они пины, предположил молодой ученик, видя, что охранники не спешат вскакивать со своих мест. «Возможно». Они как раз подошли к зданию, и капитан в сердцах отвесил одному из спящих пинка. Тот даже не проснулся, а стал съезжать со стены на землю. Головной убор, натянутый на глаза, отлетел в сторону и... «Это еще что такое?» — встрепенулся старик, видя аккуратную дырочку во лбу. «Капитан!» — закричал старик, хватаясь за амулет на своей шее. И в это самое мгновение раздался бах! Лури опустил бинокль. Облако пыли заволокло раскопки, закрыв обзор, но основное действие он успел заметить. Руин больше не было как, впрочем, и тех, кто находился рядом с ними. «По-моему, я немного переборщил с закладкой», — пробормотал он. На фоне более крупного взрыва второй остался незамеченным, но он обвалил одну из ближних стен, засыпав тела ночных патрульных. «Классный фейерверк», — пробормотала Катя. И в ее голосе слышалось мрачное удовлетворение от увиденного. «Теперь уходим?» «Да», — сказал Лури, — «нам здесь больше нечего делать». Он убрал в карман пульт, с которого послал сигнал на подрыв оставленных закладок.